Когда чтение обеих бумаг было окончено, лорд-канцлер возгласил. Воля Ее Величества объявлена. Лорд Ферменклин Чарли, отрекается ли Ваша милость от догмата, присуществления, от поклонения святым и от мессы? Гуимплен наклонил голову в знак согласия. Отречение состоялось, сказал лорд-канцлер. Парламентский клерк подтвердил. Его милость принес присягу. Лорд-канцлер прибавил.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 «Лорд Фермин Клинчарли, барон Клинчарли, барон Генкервилл, маркиз Карлеони Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритании!» Восприемники Гуимплена дотронулись до его плеча. Он обернулся. Высокие золоченые двери в глубине галереи распахнулись настежь. Это были двери английской палаты лордов. Не прошло и 36 часов с той самой минуты, как перед пленом, окруженным совсем другого рода свитой, растворилась железная дверь Саутворской тюрьмы. Все эти события пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его.